очень проницательный человек. Он чувствовал, что красный воробей реален, как-то где-то существует, и что ты его найдешь. Ты нашел. Большинство остальных, Дежа Фаунтен, Сандерсон, Джонни Темпл, были аферисты. Они хотели тебя обмануть, вытянуть из тебя деньги. Поскольку ты ему со последние магикане старого Голливуда, подлинного Голливуда, они решили, что у тебя много денег. Я улыбнулся. «Леди, а что за надувная кукла у меня в комнате?» «А, это... это почтальон. Он слышал, что ты уехал на поиски красного воробья и захотел еще раз отплатить тебе за побои. Взломал дверь и подбросил куклу». «Что теперь?» «Леди, я оставляю тебя с красным воробьем. Ты в хороших руках. Прощай, Билин, я была рада знакомству». «Да». И я остался с гигантской сияющей птицей. Она стояла надо мной. «Этого не может быть», — подумал я. «Такое не должно происходить с людьми». Нет, такое не должно происходить. А потом, глядя на меня, воробей медленно раскрыл клюв. Страшная пустота дохнула на меня, а в клюве возник громадный желтый вихрь, невероятный, яростнее солнце. «Это не так должно происходить», — снова подумал я, — Клюв раскрылся широко, голова воробья надвинулась, и ослепительное желтое солнце разлилось вокруг и поглотило меня. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.